Глава 32. Исса. В прошлую операцию Исса наболтал лишнего, поэтому в этот раз решил обойтись без наркоза. Медики, конечно, дают клятвы и все такое, но в конце концов они всего лишь люди. А люди могут ошибиться, накатить больше меры и поделиться с друзьями историей интересного пациента. Когда ты хранишь сразу несколько тайн, отключать мозг — непростительная роскошь. Операция длилась два часа. Кисть руки обезболили, но... Вашу мать! Смотреть, как копаются внутри, пытка похуже боли. Он проблевался всего единожды. В ванной комнате больничной палаты Иса пару минут вглядывался в свое отражение. Ну и бледная же рожа. Перед ним человек, который снова оказался беспомощным, несмотря на все свои достижения. Рука безвольно висит на фиксаторе. Правая. Его самая любимая рука. Ебучий случай. Палата как палата. Ему, конечно, дали лучшую. Он осторожно присаживается на матрас, плавно укладывается на подушку. Стоит закрыть глаза — карусель. Поэтому святоша упрямо пялится на дверь. Так как по волшебству распахивается, он усмехается, уже зная, кого увидит. Алтай входит в палату привычно стремительно, сканирует ее взглядом. Отмечает входы-выходы, источники опасности — и возможное оружие. Типичное поведение. Годы работы в охране сказываются. Это он всем подряд рассказывает, что был тупым вышибалой. На самом деле обеспечивать безопасность сети ночных клубов — та еще задачка. Алтай мог бы сделать себе недурную карьеру в этой области. «Привет», — здоровается Савелий. «Быстро ты». Он силится сесть повыше. Да, полный цирк». Алтай помогает, бурча под нос ругательства. «Спокойно, не нагнетай. Сядь, у меня башка кружится задирать ее». Алтай берет табуретку и произносит вопросительно. «У тыркиши на монтажке? Угадал?» И кивает. Чуваки решили расширить бизнес и открыть третий филиал. Место выбрали удачное. Вот только на перекрестке уже стоит жилой дом в частной собственности. Дед и бабка съезжать отказались. После чего началась травля. Савелий, как адвокат, выступил в суде. «Рано мы праздновали победу. А дед как? Не замучили его?» не, иначе пришлось бы ждать, пока детки в наследство вступят. Невыгодно». Алтай хмурится, обдумывая дальнейшие действия. Ему больше ничего знать не нужно, но Святоша все же поясняет. «Обиделись они. Подкараулили у дома Риты. Было около двух ночи. Почему не остался у нее?» Сказала, что утром сестра с племянниками приедет. Цокает языком Иса. Подставила. Ну и дура. А кто не дура? Тёлки, блядь. Ладно. У неё же не припарковаться. Вечно двор битком. Я тачку бросил у пивнухи. Встретили на полпути. Культурно говорить отказались. Чем? Битый. Ну, понятно, держали. Хотели всю ладонь раздробить. Я дернулся, и в основном по пальцам получилось. Обещали вторую руку сломать, если не исправлю ситуацию. Ясно. То, что происходит дальше, Иссу немало удивляет. В палату неожиданно заходит Рада. Напуганная, бледная, с пакетом в руках. «Привет, Боже, Савелий, как ты?» Выпаливает она взволнованно. Глаза у нее, черт, невероятные. Целые озера. Легко зависнуть надолго. Алтай тут же расторопно, словно пацан подрывается и приносит вторую табуретку. Рада выкладывает лекарство из пакета на тумбочку. Суетится заботливо. Все купила точно по списку. По списку, который Святоша скинул вообще-то другу. «Ты откуда взялась, девочка?» Он изгибает бровь. «Из аптеки. Мы вместе с Адамом приехали. Сильно больно». «Упал неудачно». Бормочет Иса, вдруг раздражаясь. «Хорошо выглядишь, Рада». «Спасибо. А ты, мягко говоря, не очень». Она морщится, присматриваясь к его лицу. Эти ступеньки, понимаю, не тени юмора в голосе. Вот сучка мелкая, весь зеленый, а глаза красные. Бедняжка, тебе помочь с таблетками? Тут для сердца есть, думаю, это важно. У меня пульс нормальный, не надо. Если только обезбол. Рада чуть хмурится, но все же не настаивает и собирает упаковку одной рукой и начинает ее открывать. Он мог бы сыграть зомби без грима. Накидывает Адам. Точно. Подхватывает Рада, не отрывая взгляд от Иссы. Вылитый. Спасибо, друзья. Святоша зажимает бутылку воды между колен и пытается открутить крышку. Дергает пострадавшей рукой и морщится. Рада тут же тянется. Давай, я помогу. Я сам. Да успокойся ты уже. Алтай молча берет бутылку, наливает воду в стакан. Протягивает. Исса чувствует, как горит лицо от мерзкого ощущения беспомощности. Он закидывает в рот пару таблеток и позволяет другу, черт, считайте брату, помочь ему запить. Стремно, что на виду у девчонки. И мы делали операцию без наркоза. Вот глаза и полопались. Объясняет Алтай. Да ладно! Ахает Рада. Вот ты псих. Вы оба психи. Это к сведению. Так как кто тебя... Эм... «Толкнул! Вы этого гада тоже толкнете. Алтай приподнимает брови и усмехается. «Малышка, в коридоре кулер. Принесешь мне воды? Не торопись». Рада нехотя кивает и оставляет друзей наедине. Святоша хмыкает. «Ты изменил подход к женщинам?» «Подход у меня простой. Говорю, что думаю, и получаю, что хочу. А что тебя за дело?» «Хороший вопрос». «Проехали. Давай ближе к делу. «Мои кости как пазлы собирали. Мне фигово». Алтай вкратце излагает свой план, выдает ключевые детали, как будто ничего более важного в мире нет. Дальше своего носа не видит. А Иса замечает все. Например, как Рада передвинула табуретку чуть ближе, чтобы постоянно касаться этого Борова Адама. Или как она машинально дважды проводила ладонью по его плечу, а он каждый раз бросал на нее быстрый взгляд, будто невзначай. Или как она уходила. Адам смотрел ей вслед. Чуть дольше, чем следовало бы. Интересненько. Алтай заезжает еще в семь вечера. Привозит свежую одежду. «Сука, мать вашу!» Шипит Светоша, надевая рубашку. От недовольства по его вискам катится пот. «Рита, блин!» Алтай угорает над стараниями друга быть корректным даже в такой ситуации. «Идиотка твоя, Рита. Ебабельная, но тупая. Вынужден согласиться». После обеда святоше стало чуть легче, но пульс до сих пор тарабанит. Тошнота не проходит. Как оказывается, для организма в целом важны пальцы. Исса бросает последний взгляд в зеркало. Оттуда на него из-под лоби пялится одетый с иголочки высокий юрист. Бледный, но решительный. Он расправляет плечи и кивает Алтаю. В частном доме, где живет глава шиномонтажки «Город Шин» и двое его сыновей, горит свет. Разведчики донесли, что у хозяева на месте. Выпивают. Отмечают месть адвокатишки, наверное. Тачка охраны тоже уже тут. Пятеро парней приехали поддержать Алтая. Он паркует мерз прямо у ворот. Не привык стесняться. Бросает взгляд на Ису. Ну что, ты готов? Сам Алтай выглядит расслабленным. Лишь на лице читается ледяная решимость. Этот его мертвый взгляд так и сохранился с шестого класса. Исса бы предпочел видеть друга с его обычным, насмешливым выражением. Эта сталь пугает. Бескрайности лады. Рука неприятно пульсирует. И побыстрее. Соседи тем временем задергивают шторы. Вдох. Выдох. Только не грохнись там. Хреном такое удовольствие. Исса первым выходит из машины и хлопает дверью. Алта делает то же самое. Открывает багажник, берет оружие. Пятеро парней из прикрытия подходят ближе. Давно они не творили черноту. Народ вроде привык с ними по-хорошему. Исса, как тот мудрец, учит решать вопросы через суд, по-нормальному. Он закончил университет, привез сюда своих любимых женщин, фемиду и цивилизацию. А эти суки упорно сопротивляются. Калитку ломают. "ius est арс бони et цитирует Исса великого римского юриста что переводится с латыни как «право есть искусство добра и справедливости». Святоша действительно верит в закон. А еще он верит, что если кто-то и может научить людей доброте, так это Адам. Едва путь освобождается, Алтай кричит. «Эй, добрый вечер! К вам тут справедливость пожаловала. С добротой!» И заходит первым.